шуликуны Это только с неба, все шуликуны кажутся одинаковыми. На самом деле шуликуны они как люди. Среди них и блондины, и брюнеты есть. Бывают рыбоваты, бывают губастые, как ратаны. Вот Сенька-шулик он был большой ротой, рыжий с подпаленными, с ресницами, как у девки длинными и пушистыми, даром что белёсыми. Его вообще-то Есинаманом звали. Это комиссар уже Сенькой прозвал, чтобы язык зря не ломать. Сеньке-то это всё равно, хоть горшком назови хоть красноармейцем, тем более что недолго ему оставалось дурные комиссарские приказы выполнять. Вот уже снег первый идёт, а значит, скоро река застынет. Все гонёт тогда Сенька в проруби ищите его. Скорей бы уж. Устал он в Москве. По своим, по-белебейским соскучился. Особенно по невесте, Ильсие. Как она там? Не забыла ли его за год почти? Не вышла ли замуж за кого? Шулик у них и на Белебейке ведь замуж рано выходят, чтобы за короткую жизнь нарожать хотя бы десятка-два, а шулику нет. Тут каждый год на счету, успеть бы. «Эх, Ильсия, Ильсия!» Каждую ночь о тебе думаю, любимая. Вспоминаю, как в камышах с тобой барахтались, щук дразнили, как сидели на берегу тайком от старших, сети путали, смеялись. И как ты к моему плечу потом прижалась мокрым носом и подцеловала. А я сделал вид, что не заметил. Такие примерно слова нашёптывал Сенька. Бога стоял по ночам в карауле у Тверской заставы и ждал смены. Глаза его в эти минуты стекленели, и отражался в них не костёр, у которого другие часовые грели руки, а синий лёд неширокой реки Белибейки. Кудрявый с палинками сар Штейнер вышел к Белибейке под самые святки, оглядел с высокого берега окрестности и спустился в богатое село Подлесное. Там он собрал мужиков и стал звать их в красную армию. Вы поймите, проникновенно вещал он, заглядывая в сонные глаза селян. Советская власть оказывает вам большую честь, позволяя крестьянам самому бесправному и унижаемому при царе классу отдать своих сыновей, отцов, мужей и братьев на защиту республики. В общем так. Или завтра вы позволите советской власти оказать вам честь и запишетесь в добровольцы, или И он достал наган в качестве последнего аргумента. Мужики привыкли уважать заезжих людей с наганами. Обычно за ними стояли ещё десятки таких же но уже вооружионных пулемётами поэтому они не стали отказывать комиссару а напоив его крепчайшим самогоном предложили равноценный обмен слушай Моисейч а если мы тебе не сынавей дадим а шуликунов возьмёшь Штейнер как человек не местный никаких шуликунов не знал под Одессой таких не водилось он подошёл к вопросу просто А сколько их будет? Да сколько хочешь. Пары сотен хватит? Комиссар радостно свистнул. Две сотни бойцов. Это же целые рота. Хватит. Беру. А это же подсвятки было. Штейнер откуда знать, что в это время шуликуны из проруби как горох сыплются, только успевай хватать. К утру свежепойманных шуликунов Доставили комиссару на санях прямо к дому. Штейнер, мучаясь с похмелья, придирчиво осматривал новобранцев. "А чего это они такие мелкие? Так они вырастут и что?" беззастенчиво врали мужики. "И потом, ты посмотри, какие сильные. Ух! Они по-русски-то понимают?" это как сказать. "Вот если кулаком помочь, то да." — Вроде понятливые. Ты построже с ними, главное. То, что с шуликунами надо построже, Штейнер понял сразу, как только попытался их развязать. Почуяв свободу, шуликуны бросились в рассыпную. — А ну, стоять! — завопил комиссар и пристрелил для страски троих, особенно шустрых. Оставшиеся сразу замерли. — Смирно! — Рвненье направо. За мной шагом. Марш! скомандовал Штейнер, и испуганные недоросслики послушно побрели за командиром. Через пару дней Штейнер совсем с ними измучился. Мало того, что глаз не сомкнёшь, бегут сволочи, так ещё и память у них оказалась короткая, как у той девки, и пришлось Штейнеру израсходовать последние два патрона. напоминая шуликунам о долге перед советской властью. Теперь дело было совсем плохо. Случись что, и не защитишься от них. А шуликуны, будто почуяв отчаянное положение комиссара, вконец обнаглели и на очередном привале, когда Штейнер вздумал было повысить их политическую грамотность путем оглашения пунктов из указа Реввоенкома, Вдруг поперли на него угрожающей темной массой. «Назад! Стоять, сукины дети!» Ну, шуликуны будто не слышали. «Да я сейчас вас у всех в расход пущу!» надрывался комиссар, выставив перед собой для защиты сложенный крест-накрест указ и газету «Красный пролетарий», свернутую в рулон. Шуликуны неожиданно остановились, И забормотали что-то, пялись на бумажный крест в руках комиссара. «Занять строй!» Шуликуны быстро построились в довольно ровную шеренгу. «Шагом! Марш!» И отряд потянулся дальше на запад. С тех пор у Штейнера настала спокойная жизнь. Чуть что, бах, газету, тыдых указ сверху крестообразно, и шуликуны сразу, как шелковые, так и дошли до станции. Там комиссар передал их красному командиру Латышу Бекерису, снабдив необходимыми инструкциями по воспитательной работе. У Бекериса в подчинении было восемь красноармейцев, которые ежедневно подкрепляли воспитательные методы чисто силовыми, благодаря чему уже через неделю вольнолюбивые шуликуны были расконвоированы по причине примерного поведения, апатии и полного отсутствия сил. Даже когда эшелон шёл мимо Волги, и то тут, то там мелькали поленьий, в которых можно было легко скрыться от Красной армии, Шулик и Куны смиренно сидели на дощатом полу вагона, не предпринимая попыток избежать своей участи. Видать, и правда, память у них была короткая. И только Сенька, страдающий от разлуки с Ильсиёй, А потому памятливый ещё мечтал вернуться в Билябейку. Темы жил уже почти год, не вся службу в Москве. Красный отряд Шуликунов маршировал по Никитской, отправляясь на охрану складов с продовольствием. Больше по какой-то генетической осторожности, чем по собственной памяти, стороной обходили они церкви. Вблизи как-то неприятно жгло, а уж внутри они и вовсе корчились от боли и вспухали волдырями, поэтому-то их на реквизицию церковных ценностей и перестали отправлять. — Эльсия, я скоро вернусь, обещаю. Ты только дождись меня, ладно? Не выходи замуж ни за толстого Хамзу, ни за дурака Тулея. Не будешь ты с ними счастлива. Потому что счастье это когда ты любишь и тебя любят. Я тебя люблю, Эльсия. Сенька опять принялся за своё, на ходу украдкой поглядывая на лужи, не появился ли лёд. Но нет, даже и кошицы студёны ещё не было. Свернули на воздвиженку, и тут вроде как сверкнуло что-то в огне. Поднял глаза Сенька, А там наверху сидит кто-то. Ну и с тех, что летают и жгутся больно. Ушулик у нас голова закружилась от нестерпимого света. Зажмурился, постоял немного, проморгался и побежал за своими, как бы не схлопотать наряд вне очереди за выход из строя. А на продовольственных складах бывших купцов Мижуевых беда. Народ голодный прорывается внутрь, хлеба, хлеба! Не справляются красноармейцы. Вовремя шуликуны подошли. По команде встали кольцом вокруг складов, штыки вперёд выставили: "Попробуй, подойди!" Народ побузил ещё и разошёлся. Знали уже, что шуликуны ни смерти не боятся, ни жалости не ведают, стоят на посту до последнего. К вечеру обстановка накалилась опять. В городе поползли слухи, что хлеб готовят к отправке на фронт, а москвичей оставят с голоду помирать. Так что приказ поступил Шуликунам круглосуточно держать оборону в две смены, пресекая контрреволюционные действия отдельных элементов. И вышло теперь, что дважды в сутки проходил Сенька по воздвиженке, от казармы и обратно, и каждый раз замечал в окне то самое ослепительное сияние, недоступное глазу обычного смертного. Даже привык уже у дома номер тринадцать опускать голову и шагать побыстрее, чтобы не жглось так. Стояние в оцеплении — штука скучная и однообразная, и Сенька, как натура поэтическая, От долгого стояния стал чаще задумываться о предметах отвлечённых. Почему это одному суждено родиться крылатым, а другому нет? И все ли крылатые существа такие жгучие, или есть среди них нормальные? И знает ли тот в окне, где находится билибейка? Эй, ты! Окрик командира вернул бескрылого Сеньку на землю. К стене не опираться, а то контра какая увидит тебя и подумает: "Спит солдат революции". Смирно. Исенька на всякий случай отошёл на полшага от стены, чтобы не соблазняться. Всему в природе свой черёд. Ночи стали длиннее, луна уже не прячась по утру провожала Шуликуна в доместа службы. Последние, самые стойкие желтые листья легли влажными комками под ноги, и лужи покрылись в первом еще очень хрупким льдом. Больше всего Сенька боялся, что Эльсия вот именно сейчас, уже в эти дни, думает о замужестве. Она же не знает, что он задумал побег, она даже не знает, что он жив». Ну как тут спокойно топотать от казармы к складам, когда вся жизнь твоя зависит от того, на чьей свадьбе будут гулять билебейские шуликуны в праздник первых заморозков. В одно особо промозглое, уже почти зимнее утро колонна шуликунов как-то сама собою дала крен в сторону от дома номер 13 по Воздвиженке, обходя его дугой и прижимаясь к чётной стороне. Виной тому было то самое нестерпимое сияние, которому, видать, надоело в окне сидеть, и оно теперь стояло на тротуаре, с интересом поглядывая на манёвр. Никто, кроме Сеньки, никакого сияния не видел. Чисты инстинктивно обходили шуликуны непонятный источник жжения, ускоряя шаг и сбиваясь с ритма. И уже когда они свернули к складам, Сенька вдруг покинул строй. и побежал к сияющей фигуре. Хамандыр! Изге хамандыр, слушай меня! И изо всех сил пытался он привлечь к себе внимание уходящего ангела. Ангел обернулся. Шуликун бежал к нему почёсываясь на ходу. По мере приближения он всё активнее чесался, а лицо его быстро покрывалось волдырями от ожогов. Остановившись в метре, Сенька прикрыл глаза руками и задыхаясь спросил: "Белебейка, знаешь, эй, лга, Белебей. Я тебя хорошо понимаю. Говори". Сенька обрадовался и зачастил: "Господин, я родом с реки Белебейки. У меня там осталась невеста. Я очень боюсь, что она не дождётся меня и выйдет замуж за кого-нибудь другого". И будет потом плакать всю жизнь. Господин, у тебя есть крылья. Ты можешь долететь до Белибейки и найти там мою невесту. Ты сразу её узнаешь. Она очень-очень красивая. Скажи, что я люблю её и скоро вернусь. Я обязательно вернусь. Господин, пожалей меня, слетай на Белибейку. Оторопев от такого напора, ангел осторожно кивнул. Хорошо. слетаю. А как её зовут? Ильсия. Спасибо, господин. Сенька, забыв о боли, убрал руки от лица. Одну долгую минуту Шуликун и ангел смотрели друг на друга, не отводя глаз. Наконец ангел сказал: "Беги, а то совсем обгоришь". И Сенька побежал к складам. А уже к вечеру в Сан-частье Весь обмазанный вонючей мазью от ожогов, он вдруг почувствовал, так почувствовал, как будто кто-то ему это сказал спокойно и уверенно: "Ангел уже передал Ельсие его слова". И она ответила: "И скорее бы ударили морозы. На Билебейке ждёт не дождётся его невеста". А через пару дней вышел отряду красных шуликунов новая директива: отправляться к Иркутску, где отчаянно грызалась доживающая последние дни армия Колчака. Погрузили отряд в телячьи вагоны, и тронулся состав на восток, как тянет небо, и распугивая придорожную живность пронзительным воем: "Щу-чууу!" соглашался ветер. Хр-р-р-рап! Клонились сосны. Иль сия, иль сия! Звенели рельсы. Первая встречная река была слишком великой. Нескоро застынет еще. Рано. Вторая река подмерзала, радуя сердце Сеньки. А на третий уже стоял лед. Здесь-то и должно было развернуться генеральное сражение — Ради которого Шуликуны покинули Москву. Их построили рано поутру, когда звёзды ещё просвечивали сквозь пелену ноябрьского неба, и река призывно белела в их холодном свете. Слышалась артиллерийская канонада, ржали кони, бегали туда-сюда бойцы, разгоняя мрак. Отряд Шуликунов стоял в засаде, готовясь ударить по вражеским силам с левого фланга, и загнать их под огонь основных частей пятой армии. Сенька спиной чувствовал взгляд командира Бикериса. Побежишь сейчас и получишь пулю прямо в лопаток. Нет, надо ждать. Но ждать-то не вмоготу. Дрожит всё внутри от нетерпения. Стоит Сенька, ногами перебирает мелко, глазом косит в сторону реки. Вот уже бледное солнце поднялось над полем боя, слепя нападающих. Колчаковцы, прижатые к сопкам, из последних сил пошли вперёд. Бикерис понял пора и поднял над головой наган. Да реки шагов 100, если мерить по-человечески, а Шуликуну все 200. Первые 50 Сенька и не заметил, бежал вместе со всеми, кричал что-то матерное. А потом, когда Бекерис взял вправо, вонзаясь в редкие пока ряды противника, Сенька замолчал и дернул в другую сторону. Чуть не попал под копыта падающего коня, у самой земли встретился с его безумным фиолетовым глазом, перескочил через мертвого уже всадника и побежал дальше. Сто шагов! — Куда? Стой! Пристрелю! привёл сзади Бекерис. Сенька пошёл зигзагами, уклоняясь от выстрелов в спину. Одна пуля проскочила едва не задев ухо, но вот Бекерис, отвлёкшись на дезертира, пропустил удар саблей и упал. 80 шагов. Бородатый мужик в шапке колчаковки катается по земле, выплевывая кровь из простреленного легкого. Огромными ручищами бьет по земле, шулику на схватить пытается. Сенька ужом меж лап выкрутился, подпрыгнул и дальше бежит. Пятьдесят шагов! Шальной снаряд рванул рядом, сбился прицел у артиллериста. Сеньку взрывом подбросило, в воздухе перевернуло, упал... встряхнул головой, вроде жив. 30 шагов. Смелые обречённые колчаковцы, засадный отряд, побежали вдоль реки, достреливая, рубя, давя шуликунов 20 шагов. Хлоп! Правду говорил Бикерис. Нечего пуль бояться. Слышишь их, значит, мимо летят. А самого главного ты всё равно не услышишь, потому что тишина. Наступит раньше боли. Сенька больше ничего не слышал. Даже когда по нему, вдавливая в прибрежную ещё не застывшую до конца податливую землю, побежали люди, он их не услышал. И когда по нему побежали другие люди, шашками загоняя первых на ломкий лёд, он тоже не услышал. А потом всё закончилось. Сенька встал и, не чуя больше собственного веса, полетел вверх и в сторону, то ли к берегам Белебейки, то ли еще дальше, к нестерпимому когда-то сиянию, ставшему вдруг холодным и безмятежным.